По залу пронесся разочарованный шепоток, и Лира подумала, что сейчас ему должно быть очень стыдно. Вместе с тем упоминание о храбром отце наполнило ее гордостью. Джон ф а повернулся к людям, стоявшим на помосте. «Николас Рокпи, возлагаю на тебя обязанность подыскать судно». и командовать им во время плавания. Адам Стефанский. Ты отвечаешь за оружие и боеприпасы и берешь на себя военное руководство. Роджер ван п о п е л ь Ты займешься остальным снаряжением от провизии до полярной одежды. Симон Хартман. Ты будешь казначеем и отвечаешь «За правильное расходование нашего золотого запаса!» «Бенджамин де Ройтер, ты возглавишь разведку!» «Нам надо многое выяснить!» «Эту обязанность ты возьмешь на себя!» «А докладывать будешь Фардеру Корому!» «Майкл Кансона!» «Тебе!» «Я поручаю координировать действия этих четырех руководителей!» «И докладывать будешь мне!» А если я умру, возьмешь ё на себя командование. Итак, я распределил должности в соответствии с нашим обычаем. Всякий, кто не согласен, может заявить об этом без стеснения. С места поднялась женщина. Лорд Фа! Вы не берете женщин в экспедицию, чтобы присматривать за детьми, когда вы их найдете? Нет, н е л у нас и так будет мало места. И если мы освободим детей, им все равно будет лучше на корабле, чем там, где они были. А вдруг для спасения детей понадобится, чтобы какие-нибудь женщины переоделись охранницами или санитарками или кем-нибудь еще? «Да, об этом я не подумал», — признался Джон ф а м ы подробно обсудим это в совещательной комнате. Даю тебе слово». Она села и встал еще один мужчина. «Лорд ф а вы сказали, что лорд Азриэл в плену. Намерены ли вы освободить и его? Если да, и если он во власти этих... «Медведик, как вы, кажется, сказали, ч то нам понадобится больше ста семидесяти человек. И при том, что лорд Азриэл, наш добрый друг, я не уверен, что мы должны взять на себя такое дело. Адриан Пракс, ты не ошибся. Я имел в виду, что на севере мы должны смотреть в оба, по крупицам собирать сведения. Может, нам удастся как-нибудь ему помочь». Может быть, и не удастся. Но не сомневайся, то, что вы мне доверили людей и золото, я не употреблю ни для какой другой цели, кроме объявленной. Отыскать наших детей и п р и в е с т и их домой. Встала еще одна женщина. Лорд ф а мы не знаем, что делают с нашими детьми жрецы. Все слышали страшные рассказы. Мы слышали о детях без голов, о детях, разрезанных надво и сшитых. Слышали такое, что даже повторять страшно. Я, правда, не хочу никого огорчать, но все мы об этом слышали, и об этом надо сказать открыто. И вот если вы столкнетесь с чем-нибудь таким ужасным, лорд Фаа, я надеюсь, что вы отомстите им беспощадно. Надеюсь, что мысли о милосердии и мягкости не остановят вашу руку, и вы нанесете могучий удар в сердце этого нечеловеческого зла. Уверена, что то же самое скажет всякая мать, у которой жрецы отняли ребенка. Она села. Зал ответил ей одобрительным шумом. Люди кивали головами. Джон Фа дождался тишины и сказал. «Ничто не удержит мою руку, Маргарет, кроме здравого суждения. Если я остановлю мою руку на севере, то только для того, чтобы сильнее ударить на юге. Ударить на день раньше так же плохо, как ударить мимо, да». В твоих словах много справедливой страсти. Но если вы поддадитесь страсти, друзья, вы сделаете то, от чего я вас всегда предостерегал. Удовлетворение своих чувств поставите выше дело, к которому вы призваны. Наше дело прежде всего спасти, а потом наказывать. Не идти на поводу у злых чувств. Наши чувства не имеют значения. Если мы спасем детей, но не сможем наказать жрецов, главную задачу мы все равно выполним. Но если мы вознамеримся раньше всего наказать жрецов и из-за этого лишимся возможности спасти детей, тогда мы проиграли. Но будь уверена, «Маргарет, когда настанет время возмездия, мы нанесем такой удар, что сердца их дрогнут и наполнятся страхом. Мы ударим так, что лишим их сил. Они будут сломлены, повержены и раздавлены, разбиты и разорваны на тысячи кусков». И развеянный по всем четырем ветрам. Мой молод жаждет крови, друзья. Он не пробовал крови с тех пор, Как я сразил тартарского главаря В степях Казахстана. Он висит в моей лодке и видит сны, Но он чует запах крови в ветре с севера. Он говорил со мной вчера ночью и поведал о своей жажде. И я сказал, скоро, друг, скоро. Маргарет, у тебя может быть тысяча причин для волнений. Об одном не волнуйся. Сердце Джона Фаа не размякнет, когда настанет пора нанести удар. а пора настанет, когда скажет разум. Не страсть. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Говорите. Но никто не хотел. И тогда Джон ф а взял колокольчик, поднял над головой и с силой затряс, так, что весь зал наполнился звоном, и о т о з в а л и с ь на него даже балки и стропила. Потом, вместе с главами семей, Он ушел с помоста в совещательную комнату. Лира была слегка разочарована. «Что же ее туда не позовут?» Тони только рассмеялся. «Им надо выработать план», — сказал он. «Ты свое дело сделала. Теперь дело за Джоном Фа и Советом». «Но я ничего еще не сделала». сказала Лира, неохотно выйдя за остальными из зала и шагая по булыжной дороге к пристани. «Ничего не сделала. Сбежала от миссис Колтер, и все. Это только начало. Я хочу поехать на север». «Послушай», — сказал Тони, «я привезу тебе бивень-моржа. Вот что». Лира дулась. о н т е л е м о н же строил обезьяньи-гримасы Дэймону Тони, а тот с отвращением закрывал желтые глаза. Лира побрела на пирс и со своими новыми приятелями стала спускать на бечевках к черной воде фонари, приманивать медленно плававших вокруг пучеглазых рыб, а потом тыкать в них заточными палками и раз за разом промахиваться. но мысли ее были заняты Джоном ф а и совещательной комнатой. Вскоре она оставила ребят и вернулась по мощенной дороге к Заалю. В окне совещательной комнаты горел свет. Заглянуть в него было нельзя, оно находилось слишком высоко, но невнятные голоса оттуда доносились. Тогда она подошла к двери, и пять раз громко стукнуло. Голоса смолкли, скрижетнуло отодвинутое кресло. Дверь открылась, и на мокрые ступеньки упал теплый свет гарной лампы. «Да?» — спросил человек, открывший дверь. Позади него Лира увидела людей за столом, аккуратно составленные сумки с золотом, бумаги и ручки. стаканы и кувшин с Можжевеловой. «Я хочу поехать на север», сказала Лира так, чтобы все услышали. «Я тоже хочу спасать детей». Для того и сбежала от миссис Колтер. И еще до этого хотела спасать моего друга Роджера, кухонного мальчика из Айордана. «Я хочу поехать и помогать вам». «Я знаю штурманское дело», Могу делать магнитные измерения на «Авроре». Я знаю, какие части медведя можно есть. И еще много-много всякого полезного. Вы пожалеете, если приедете туда, и окажется, что я вам нужна, а вы меня не взяли. Ведь сказала вам женщина, что могут понадобиться женщины для разных ролей. Как могут понадобиться и дети. Вы же еще не знаете». «Поэтому вы должны взять меня, лорд Фаа!» «Извините, что помешало вашему разговору». Она уже стояла в комнате. Все мужчины и их деймоны смотрели на нее. Кто весело, кто с раздражением. А она не сводила глаз с Джона ф а п а н т е л е м о н сидел у нее на руках, и его кошачьи глаза горели зеленым огнем. Джон ф а сказал... «Лира, не может быть и речи о том, чтобы подвергнуть тебя опасности. Так что не морочь себе голову, детка. Оставайся здесь. Помогай м о кости, да прячься получше. Больше ничего от тебя не требуется». «Но я учусь понимать а л и т и о м е т р С каждым д н ё м он становится понятней. Он вам понадобится обязательно». Джон ф а покачал головой. «Нет. Я знаю, тебе очень хочется на север. Но, думаю, даже миссис Колтер не собиралась тебя взять. Если хочешь увидеть север, тебе придется подождать, пока не кончатся все неприятности. А теперь ступай». п а н т е л е м о н зашипел, но Дэймон Джона ф а Снялся со спинки кресла и подлетел к ним, хлопая черными крыльями. Не грозно, а напоминая о хороших манерах. Лира повернулась на пятках, когда ворона скользнула над ее головой. А потом снова повернулась к Джону Фа. Дверь захлопнулась перед ней с решительным щелчком. м в с ё равно поедем», — сказала она Пантелеймону. Пусть попробуют нам помешать. Все равно поедем.